Виктор Петрович Астафьев Дядя Филипп, судовой механик Из повести в рассказах «Последний поклон» Из бабушкиных гостей мне больше других памятен дядя Филипп, судовой механик. Он был бабушкиным крестником и братом дяди Левонтия. Тот его поднял и пустил на воду. Оставшись на суше, сам он вечно тосковал по морю. Однако из-за многодетства или из-за тетки Васине, которой негде было приютить гостя и подчивать нечем, дядя Филипп заезжал перво первонаперво к нам. По окончании каждой путины, если не зимовал судном на севере, он являлся гостить в село вместе со своей женой, теткой Дуней, и, коли принес бог гостя, стало быть, и хозяевам пир. Бабушка, всплеснув руками, выбегала на крыльцо да так проворно, что забывала прихлопнуть дверь. На крыльце раздавались многократные охи, ахи, чмоканье. В момент возникшие женские всхлипы, бабушка на ходу напевала, что якобы точь-в-точь точь оправдались ее наблюдения и предположения. Вечер куры передрались, и чья-то собака перед сном каталась. Быть гостям, непременно быть. Порешила она, на всякий случай замесила квашонку, и как в воду глядела, квашонка-то кразу. В сенках стоном стонали старые половицы под сапогами дяди Филиппа. Проем двери заслонялся на секунду, и я взлетал к потолку с остановившимся сердцем. Растёшь? – спрашивал меня дядя Филипп, держа под потолком и опускал на пол с разрешением. «Ну, расти!» Он небрежно кидал на мою голову картуз с громадной капустой, горящей невиданным золотоцветом. И поскольку картуза хватало до самых плеч, то я на секунду задыхался спертым воздухом, в котором смешались пот, одеколон, запах головы. Все смеялись, я осторожно щупал капусту и почтительно возвращал великолепный картуз дядю Филиппу. Поскольку в чинах тогда ходили немногие мои односельчане, с капустой был всего-навсего один человек, дядя Филипп, ему разрешались кое-какие вольности, как личности выдающиеся. Забывшись, он сидел иной раз в картузе под божницей, и бабушка очень переживала. Хороший гость хозяевам в почет, но после отъезда бабушка все же молилась, шептала святой деве, Ну и что, что Филипп человек от веры отрешенный? Работа у него ответственная, времени для Бога не выкраивается, вот почему простить бы его надо, а заодно и ее, потому что сама она ни в каком картузе под божницей не сиживала и не сядет, к тому же строго блюдет великий пост». Должно быть, святая дева была женщина сговорчивая, потому что до следующего приезда дяди Филиппа бабушка больше не напоминала ей о картузе, обращалась по разным другим вопросам, и мне иногда казалось, что дева эта, засиженная мухами, как-нибудь рассердится, скривит тонкие губы, и до «Да чего ты, докучливая старуха!» скажет. «Одолела, допекла нечистый дух». последний раз дядя Филипп приехал к нам от чего-то ранней осенью, а не зимой, и тетка дуня держалась совсем смиренно, глаза ее были красными от слез, она то и дело промокала их скомканным батистовым платочком. Прежде бывало дядя филипп сидел, занявши почти всю скамью. сбоку на краешке лепилась тетка дуня со спущенным на плечи платком. Узенькая, тонкошеяя, нервная, она все норовила показать характер и выглядеть строгой-пристрогой женой. Дядя Филипп протягивал руку на тыльной стороне которой была синяя змея, обвившая кинжал, к граненой рюмке с водкой. Тетка Дуня тут как тут, накрывала рюмку. Дядя Филипп сурово взглядывал на жену, и она, ровно обжегшись, отдергивала руку. Выплеснув лагу в широкий рот, механик крякал и занюхивал хлебом, так что ломоть прогибался. Бабушка пыталась угощать его. Стол ломился от снеди, тут были и рыжики, и грузди соленые, и капуста, и огурцы, и малосольная сельдюшка труханская, гостиниц дядю Филиппа. Дивная рыбешка, ныне почти выведенная, как и многие ценные рыбы. Только черемшу соленую бабушка не ставила на стол. С черемшой этой происшествия было. Как-то бабушка все же настояла, чтобы дядя Филипп отведал хоть немножечко чего-нибудь. И чтобы не обидеть крестную, дядя Филипп сунул вилку в первую подвернувшуюся тарелку. Потом еще подцепил чего не попало и жевал, нисколько не интересуясь, чего он жует и зачем. Так вот рассеянная, Черпнул он черемшу из тарелки, а черемшу у нас солят с речной галькой, чтобы она не плесневела. Ну, жманул дядя Филипп черемшу зубами, хруст раздался такой, будто матица на потолке лопнула. И теперь у дяди Филиппа блестят два серебряных зуба. Зубы эти сводят меня с ума, если б хоть кто-нибудь знал, как мне хотелось вставить такие же зубы. Меж солений и печений в наследственной бабушкиной вазе, хранимой до случая в сундуке, черничное варенье. У нас в селе принято ставить варенье на стол, если у кого оно есть, сразу же, не дожидая, когда подадут чай. Пользуясь благостным моментом, я ложкою черпал варенье, обкапался. Бабушка, стесняясь гостей, не очурывала меня, лишь с горестной безоружностью молила глазами. «Ну, будет, будет!» А я будто ничего не понимал, возил себе и возил вареницы. Тогда бабушка отыскивала под столом своей ногой мою ногу, мстительно и молча придавливала ее – Я утягивал ногу под себя и упорно работал ложкой. Тогда бабушка, подавляя в себе гневные чувства, лестиво предлагала мне: Шел бы ты на наулку, играл бы, тут застолье, может, изругается кто или что, а ты стесняшь? "Не", бодро отвечал я, продолжая убавлять варенье в вазе. Что-то неохота сегодня играть. Совершенно уверенный, что размягший от выпивки бездетный механик непременно удержит меня в застолье. — Ай, пятна его! — хлопала себя по юбке обезоруженная бабушка. — То так домой не заманишь! Меж тем в застолье все шло своим чередом. Бабушка подливала водочки в рюмки, пригубляла сама, пригубляла тетка Дуня, после чего успевала накрыть рюмку дяди Филиппа. Он снова разил ее взглядом, и она снова отдергивала руку, и, снова, булькнув, укатывалась водка в широко растворенный рот дяди Филиппа. А трюмки-крюмки он накалялся, будто самовар, багровела его шея у загривка, да, в отличие от своего брата Левонтия, мягчел взглядом дяди Филипп. Замечалось, что вот-вот он, не умеющий высказать свои чувства, всхлипнет, перецелует всех широкими губами, перетискает до хруста костей и отправится спать. «Ты кушай, кушай, Филиппушка!» Все насылалась с закуской бабушка и пододвигала к нему тарелку за тарелкой, помня, однако, что почивать почуй, а неволить не смей. «Что кушай? Что кушай?» «Я без кушания. Эти слова дяди Филиппа мы понимали так. «Не за кушанием я приехал, и не в угощении дело, а в приглашении. И вообще я всех вас очень даже люблю, и стосковался я по тебе, крестная, и по брату стосковался. Не идет, горюн, гордится. А я к нему пойду. Вот по я у тебя и пойду. Дунька пусть лучше не перечит и не докучает. Ушибить могу». Кушать же мне совсем ни к чему, кушать я буду на судне дома, а здесь я и так выпить могу, и ничего со мной не случится. Я человек не квелый, речник-механик, плаваю не первый год, зимовал бывало и на Крайнем Севере. Да судно мое все одно, пар в сроки пущало, хотя ни затону, ни притону там нету, гайки к рукам зимою примерзали, когда судно к навигации готовили». А ты кушай. Вот, как мы понимали, ничего вроде бы не значащие слова дяди Филиппа. Бабушка даже слезу выжимала, оценивши их глубину и смысл. Работал бы на берегу, отчаянная ты головушка, не раз советовала бабушка крестнику. Порешишься, либо утонешь. Шутка ли? Утесы кругом, быки до да страсть наш енисейта. Не река, а Господь его ведает, что... <г Para elogio> Усмехался дядя Филипп и подмигивал мне единственному мужчине за столом, кивая в сторону бабушки. Дескать, занятная у тебя старуха, но в нашем деле ни черта не понимает. Я ему тоже подмигивал. Не обращает и дядя Филипп внимания. Я тоже, когда вырасту, в речники подамся. Зуб хоть один да вставлю и капусту попрошу. Возьмешь меня к себе? «Знамо возьму. «Куда тебя девать-то?» – отвечал мне взглядом дядя Филипп и опрокидывал рюмку. Но тетка Дуня раз от раза становилась смелее и строптивее. «Филипп, хватит! Хочешь как братец? Спиться хочешь?» Выведенный из терпения, дядя Филипп выразительно шмыгал носищем и смахивал со скамейки тетку Дуню. «Э-э, крестничек!» – грозила пальцем бабушка большеносому человеку в черном картузе. «Гляди у меня, рукам волю не давай!» Дядя Филипп подхватывал тетку Дуню и шмякал рядом с собой. Он тут же выплескивал в себя рюмку водки, но уж как-то досадливо, без удовольствия, и не занюхивал даже хлебом. «Вот так и живу, так и мыкаюсь я, тетенька Катя!» Принималась жаловаться и причитать тетка Дуня. Изголяется он надо мною дни и ноченьки. Ушла бы я от него, утопилась бы!» — Да пропадет ведь краснорожий, пропьется до картуза. Дядя Филипп втягивал воздух так протестующе, что нос его загибался к уху, но говорить ничего не говорил. Из-за эту гордость и невозмутимость уважал я его трепетно. Благоговел, можно сказать, перед ним. Вот это, мужик, сила! Бабушка выручала из незавидного положения дядю Филиппа, урезонивала никак не унимающуюся тетку Дуню. «Ну уж, так уж и ушла бы. Какие вы, нони, проворные! Эку волю вам дали. Я вон век отвековала, но таких речей не только сказывать, думать не смела. Ушла бы. Пробросаешься, милая, Но не мужик-то какой пошел. Тот-то девонька». Твоему ить картуз-то такой не зря даден. На картузе золото, под картузом золотее того. А ты ушла бы. Вот-вот, это ты в точку, крестная. Я выпиваю, конечно. Нехорошо, конечно. Но я...» Дядя Филипп сжимал кулачище и потрясал им под потолком. Мы все замирали, боясь за висячую лампу с абажуром. «Но я координат не теряю!» «Как же? Как же не теряешь? А в Подтёсове не терял будто!» Вскидывалась тетка Дуня всё ещё обидчиво, но уже с нотками примирения. «В Подтёсове?» Дядя Филипп бессильно ронял кулак. «Был грех. Терял, видно, дядя Филипп координат в Подтёсове». «Так мы ж там на ремонте. Не в рейсе же!» «А в Дудинке?» Наступала тетка Дуня, понимая, что дядя Филипп наполовину уже сражен, и самое время его добивать. «В дудинке?» Дядя Филипп краснел до самых бровей. «В дудинке?» Фу, Трепло!» Плевался он и уходил из избы большой, сгорбившийся, ни чуточки не колеблющийся, в лихо сдвинутом на бровь картузе со своим загадочным координатом, который мне оказался чем-то вроде золотой капусты, но был спрятан где-то в нагрудном кармане. И если его потеряешь, то уж все, не человек ты». Тетка Дуня подробно поведала, как потерял координат в дудинке дядя Филипп. Работал он тогда первый год на катере с дизельным пускачом И набрался на берегу до того, что ни тяде, ни мамы сказать не мог. А тут от причала гонят. Причал понадобился. Шумит начальство порта, штрафом грозится. Дядя же Филипп не только мозгами, но и пальцем единым не владеет. Чего только с ним не делали! И на шатырным спиртом терли, и водой обливали, и уши почти напрочь оторвали, Не берет. Тогда капитан катера приказал волочь механика в машинное отделение и притиснуть его к дизелю. Приволокли, притиснули. Капитан гаркнул: Филипп, заводи! Дядя Филипп раз, раз покрутил рычажки, колесики, ручки, и дизель завелся. Тогда капитан громче. «Филипп, переводи на мотор!» И дядя Филипп выполнил команду точка в точку, не открывая глаз. А когда его отпустили, пал тут же, так и не проснувшись. «А я что толкую?» — подняла палец бабушка, выслушав этот рассказ. «Золотая голова!» «Ой, где же Филипп-то? Уж не к братцу ли ушел?» — спохватилась тетка Дуня. «Ой, матушки мои, сойдутся не растащить, а та тетеря-то не досмотрит!» И помчалась тетка Дуня искать дядю Филиппа, уверенная в том, что он без нее ни прожить, ни обойтись не может, и что тетке в осенне одной из братьями не совладать. Но в тот последний приезд тетка Дуня не накрывала рюмку дяди Филиппа, не отговаривала человека, не притесняла, Только все взглядывало на него, длинно вздыхала и украдкой плакала. Дядя Филипп держался разухабисто, выкрикивал одну и ту же фразу из песни. «И на тихий свой закончили поход». «Дунька, ты кого оплакиваешь? Меня? Ха-ха!» «Да я этих самураишек! Во!» Он зажимал кулачищи так, будто самураи были муравьями, и он их давил в горсти. Я потихоньку вылез из застолья и убрел на улицу, и варенье как-то не всласть елось, потому что бабушка не стерегла его, на меня не обращала внимания. Дядя Филипп с теткой Дуней ушли породнее и появились у нас снова дня через три, усталые, осунувшиеся. Они отсыпались в широкой и чистой постели. Бабушка отпаивала дядю Филиппа огуречным рассолом, отводила душеньку, ругая его каким-то новым словом «некрут». «Ну чё, нагулялся, некрут, наколобродил?» Дядя Филипп кряхтел тяжко, горестно морщился. Когда вы с Ливонтием все вино это клятое выжрете? И когда вы, язвело бы вас, захвораете чем-нибудь, чтоб пить нельзя, чтоб на сторону воротило? И так воротит крестная. Воротит? Как не поворотит? С ведро выхлестал. Два наберется. Два, ужаснулась бабушка. А та пигалица-то...» — напустилась бабушка на тетку Дуню, таящуюся за спиной дяди Филиппа. «Так, и кимора -то. Нет, чтоб мужика окоротить, норму ему определить. Сама холера туда же. Ведь на чужую сторону человеку езжат. Совет до да беседу бы мужу с женой провести». Отпоив дядю Филиппа рассолом, бабушка послала его в баню, Потом опохмелила, угощала стрепнёй. Полный мешок набила печенюшками, калачами, шаньгами, Со слезами провожала супруга в клодке, На берегу крестила новобранца при всем народе, И он смиренно стоял под благословением, Большой, сконфуженный, покорный. Дядя Левонтий, не проспавшийся, с початой бутылкой в кармане, гремел. — "Филипка, держи координат, круши врагов на море и на суше, и лез к брату обниматься. — Да сокруши, сокрушит, не подавай только ему больше, — остепеняла от тетка Дуня. Дядю Филиппа и тетку Дуню выплавили на проходящий мимо села пароход — Пароход сбавил пар, взял супругов на борт. Дядя Левонти плакал, бежал по берегу следом за пароходом, повторяя слова, которые забыл сказать. Филипка, Филиппушка, братан! Высыпавший на берег деревенский люд почтительно говорил между собою Шишка Филиптона, Гляди, пароход застопорили. Выплыви бы кто из нас, так хоть зарись не возьмет. Такой человек и в армии не затеряется. Его и в армии чином не обнесут. После я узнал, дядя Филипп от того, так рано нынче был в гостях, что разразился дальневосточный конфликт, и его небелизовали, крушить самураев. Приходило нам от него несколько обстоятельных писем с пожеланием всем родным здоровья, а друзьям привет из Дальнего Востока. Затем из Финляндии. Погиб дядя Филипп в 42-м, под Москвой, где командовал ротой сибирских лыжников. Тетку Дуню, я как-то встретил на красноярском речном вокзале, стоял в очереди за билетом на пароход, ко мне кинулась маленькая старушонка, распихивая народ, и поцеловала шершавыми, точно груздок, губами. Я гляшу со щеки-то. Вылетая тетенька Катя. Слезы катились по усохшему лицу тетки Дуни. Вся она сделалась, как птичка, совсем махонькая, носик у нее заострился. В скиту живу, голуб в скиту, — рассказывала она о себе, — по-нонешнему-то в дивном горске. Но это приезжие так, а мы здешние по-старому. Сошлась с одним сыльным, ушли лет десять, как электриком состоит. Она скорбно смолкла и отвернулась. Жить надо. Не дождалась я Филиппушку с позицией. Помнишь ли ты его? Я сказал, что помню, тетка Дуня пальцем убрала со щеки слезу и уже буднично продолжала. Крутонравный покойничек был, и пообидит, бывало, меня, а вот дня не проходит, чтоб не вспомнила я об нем. Она еще помолчала, глаза ее остановились на каком-то далеком воспоминании. Но Нонешний хозяин слова в не скажет, не то чтоб пальцем тронуть, а Фили. все одно с ума не идет. Так уж видно, до гробовой доски и носить мне тоску-кручину в сердце. Я еще раз вспомнил войну, еще раз подивился вековечной загадке женской душе, еще раз восхитился великим и святым чувством, имя которому — любовь, и решил помянуть дядю Филиппа. На пристани купил бутылку 50-градусной водки, другой тут не было. Водку эту речники именовали «Тучей». Пить одному мне не хотелось, и когда погрузились в пароход, я зазвал в каюту проходившего мимо матроса. «Выпейте, пожалуйста, со мной», — предложил я и кивнул на налитый стакан. Матрос быстро взглянул на меня, не пьяный ли. «За что выпить?» «За дядю Филиппа». До войны он механиком плавал на этом пароходе. Матрос покрутил стакан в руке. Не помню. Он еще посидел, еще повертел стакан в руке и стеснительно повторил. Нет, не помню. Где уж тебе помнить? Ты до войны-то, небось, еще босиком по берегу за пароходами гонялся. Матрос выпил полстакана, закусил кусочком колбасы и поднялся. Извините, больше не могу. Скоро вахтить. Он ушел. Пароход «Спартак» — единственный пассажирский пароход, уцелевший из стариков, развернулся и суетливо зашлепал плицами, оставляя позади город, шумы его, дымы его и мосты. Народу на пароходе реденько. Все ездят нынче на новеньких быстроходных кораблях. Это я решил потешить свою блажь. Спартак миновал пригород, свистнул тоненько на лалитинском шивере и пошел меж Бакинов. Его старинный переливчатый музыкальный гудок так ни разу за рейс и не оказал себя. Гудеть полным гудком запрещено. И что-то еще откололось и ушло из моей жизни вместе с этим гудком. Поговаривали, что и сам «Спартак» дохаживает последние навигации, скоро его пустят на дрова, либо приспособят под какое-нибудь полезное заведение. Побухивали внизу подо мной колеса парохода, подрагивало стекло в раме, покачивалось и брякало подвешенное над головой люстра, старинное еще, пузырем. Весь пароход поскрипывал, позвякивал, И тяжело, словно конь на подъеме, дышал. На столе дребезжал, ударяясь о бутылку стакан. Была водка, было время, были деньги, были люди кругом. Но не с кем выпить за дядю Филиппа, судового механика, не с кем.